Послесловие Алиса и Лар прогуливались по вечернему городу Огни фонарей и светофоров Гул проезжавших машин Все это великолепие ужасно радовало инопланетянина Не видевшего все эти годы ничего, кроме тьмы и смерти Он держал за руку свою рыжевую кису Потрясающе! Даже пасмурная погода не могла испортить ему настроение. Из-за дождя по земле тянулась слабая дымка. Элар обнял Алису, и они поцеловались. В этот момент для них время словно остановилось. Это невероятная лав-стори. Вдруг девушка заметила огромного мужчину. Он молча стоял посреди дороги. Одеты в черную ветровку с капюшоном, синие джинсы, белую футболку. И такого же цвета кроссовки. За спиной черный рюкзак. Подойти он не решался. Лар, это он. Лар недобро глянул в сторону незнакомца. Алиса подошла к здоровяку. Его ебеного цвета, испещренным морщинами лице, она узнала Шенга. Я не смогу загладить свою вину смогу чем-то помочь. У девушки наворачивались слезы. Он сорвался со своей шеи кулон в форме трехголовой собаки и протянул гель. Да, он убийца, но осознал свою вину и не раз пришел ей на выручку. Также едва не погиб, спасая их от Верховцева. Цербер? Прошептала девушка, разглядывая фигурку. Это на память? Не сердись, но я потеряла твое оружие, когда убегала. Я рада, что ты выжил. Выдохнула она и обняла Шенга. Элар, опустив глаза, медленно подошел к ним. Отец, я... Ты вернулся. Тихо проговорил он и прижался к груди Верзилы. Шенг обнял их обоих. Дождь лишь усилился. Измученная душа громила теперь была спокойна. Он не считал, сколько жизней загубил. Но эту пару он тронуть бы не посмел. Он отпустил молодых и пошел прочь. Он ненадолго оглянулся. «Будьте счастливы! Прощайте!» И вскоре исчез в тумане. Обещай, старовек. Дождь лил, как из ведра. Элар поднял ее над головой и закружился, смеясь. Девушка тоже рассмеялась, расправив руки, подобно птице. Затем он опустил ее на землю и обнял. Их губы слились в поцелуи. Дикий кошмар Наконец-то закончился. Алиса Несокрушимая Роли озвучивали Анжелика Забава Ирина Белая Виктор Стебаков Евгений Бакин Андрей Курзин Дмитрий Макаренко Игорь Вьюницкий Диана Любинецкая Александр Федоров Алексей Кот Артем Мартынов Роман Решетников, Роман Дели, Владимир Минкин, Денис Кожемякин, Артем Вашев, Данила Руднев, Дмитрий Грибан, Константин Черевань. Озвучена студией «Гетту Гетта» в 2017 году. Все материалы используются исключительно на правах рекламы.